Глава седьмая. Неукротимая Рон. На исходе зимы Ирия приехала к Пятнистому озеру. Янтарная река большей частью покрылась льдом. На подходах к озеру река освободилась от оков мороза. Глыбы льда плыли по воде и исчезали в озере. Ирия подвела Гаурку по кличке Искорка к воде. Гаурка наклонила голову и начала пить Ирия выпрыгнула из седла и отдала по мальчику из соседней деревни. «Следите за ней хорошо, я скоро приеду». Мальчик кивнул, дождался, пока искорка напьется, и повел назад к деревне. На снегу остались следы от копыт и меховых сапог. В синей корке льда у берега Ирия заметила синий цветок. Он вмерз в лед после наступления морозов. Из-за чар скаэты на озере всегда причудливо менялась погода. Ирия подошла к лодке, бросила вещевой мешок и топор, оттолкнула лодку и прыгнула сама. Достала весла с днища и погребла к острову Малройс. Она не думала, что вернется сюда так скоро. На озере царила тишина. Весла тихо плескались в воде. На озере плавали утки. Казалось, они заснули. Лодка заплыла в клочья знакомого белесого тумана. Берега озера исчезли. Остров еще не виднелся, только впереди клубился туман. Ирия сложила весла и наблюдала, как с них стекает вода. Лодка плыла по инерции. Внезапно она стукнулась дном о землю и чуть не перевернулась. Когда это она успела доплыть до острова? Прямо под лодкой раздался низкий раскатистый рев. ири перегнулась через борт раскачивающейся лодки и посмотрела в воду. Из глубины на нее смотрели два огромных темных глаза с огненно-красными зрачками. Дальше в воде угадывались очертания огромного чудовища. — Эй, привет! — сказала Ирия. — Ты давай не шали, лодку перевернешь. Чудище еще раз взревело и ушло на дно, напоследок задев лодку плавником. Вскоре Ирия подплыла к острову. Он внезапно в один миг появился из тумана. Ирия вытащила лодку на берег и направилась к замку. Очертания башен и стен смутно виднелись сквозь кроны деревьев. На острове, как всегда, было гораздо теплее, чем вокруг. Ирия сняла меховую накидку. Выйдя из леса, она прошла по беззубому мосту и вошла в замок через пустующие ворота. На площадке перед замком шла лагерта и тащила связку учебных топоров. Увидела Ирию и пробурчала. Явилась, не запылилась. Ирия подошла ближе и сказала. — Мне кажется, ты потолстела. Совсем перестала заниматься с топором. Подруги улыбнулись и обнялись. — Ну как ты? — спросила Лагерта. — Говорят, разрубающий черепа уже отведал крови. Ирия кивнула. — Отведал. И ему понравилось. Хочет еще, да побольше. Из отверстия второго этажа башни Донжон показалось лицо Скаэты. Глава школы поманила Ирию к себе. Легарта тоже заметила начальницу. Потом поболтаем пообещала Ирия и отправилась к башне. Лагерта потащила топоры дальше. Поднимаясь по винтовой лестнице внутри башни, Ирия глянула в отверстие и увидела девочек, выстроившихся на заднем дворе. Новое пополнение. Она поднялась на второй уровень и вошла в покой из каэты. Девушка уже была здесь несколько раз. Большая темная комната, стены из камней прикрыты медвежьими и волчьими шкурами. Огромные полукруглые окна, насколько помнила Ирия, всегда открыты. Скаэта сидела на каменном стуле у окна и всматривалась вдаль. Не повернув головы, она сказала «Ты вернулась». Ирия подошла ближе. Ноги утопали в ковре из шкуры Зуброна. «Да, вернулась раньше, чем хотела». Скаэта повернулась и внимательно осмотрела девушку. Задержала взгляд на топоре. — Я вижу, что разрубающий черепа уже прекрасно послужил тебе. Ирия кивнула. — Да, он помог мне в поединке с давним врагом. Скаэта снова отвернулась, разглядывая что-то через окно. Наверное, следила, как проходят занятия, потому что Ирия услышала далекий стук учебных топоров. — Зачем ты явилась? «Я не дам тебе того, что ты хочешь. Ты получила от острова все, что могла». «Все ученицы свободны в своих желаниях», — возразила Ирия. «Она никогда не думала, что будет спорить с самой Скаэтой. Я просто хочу сделать им предложение. Они могут добиться богатства и славы». «А могут утонуть в море или сложить головы в бою», — сказала Скаэта, снова развернувшись к собеседнице. «Разве ты не учила, что это славная смерть?» — спросила Ирия. Скаэта поджала губы и промолчала. Затем добавила. «Может быть и так, но я не дам повалить священные дубы на доски для корабля». «А если я назову Драген неукротимая Скаэта?» — спросила Ирия. Глава школы снова замолчала. «Дело не в том, что я хочу польстить тебе», — продолжила Ирия. Дело в том, что ты построила в суровом мужском мире варнахов свой женский уголок. Десятилетиями ты берешь под свою опеку обиженных и слабых девочек. Ты делаешь из них славных воительниц. В мире, где женщины слабы и обездолены, ты делаешь из них сильных и независимых бойцов. Они могут на равных соперничать с самыми могучими воинами. Никто и никогда не отмечал твои достижения. Зачем девушки, обученные тобой, уходят в дружины тенов, когда могут образовать свою женскую дружину? Так пусть же теперь твои воспитанницы сами участвуют в набеге на корабле, построенном из дубов острова Малройс. Мы соберем славную добычу и посвятим ее в твою честь и в честь богини Рон. Скаэта криво усмехнулась. «Просто скажи, что тебе нужны дружина и корабль. Хватит лизать мою задницу?» Ирия помедленно и сказала. «Да, мне нужны дружина и корабль. Но только для того, чтобы продолжить твое дело вне острова». Скаэта покачала головой. «Ах, девочка, если бы ты только знала, чего просишь от меня». Я прошу всего-навсего позволения поговорить с девушками и срубить пару старых дубов, — сказала Ирия. Скаэта кивнула. — Хорошо. Кто я такая, чтобы стоять на пути несущегося вала судьбы? — Только назови корабль неукротимый, Рон. Поняла? — Благодарю, — прошептала ликующая Ирия. Если бы Скаэта позволила, она бы поцеловала ей руку. — Иди, — сказала Скаэта, — у вас осталось мало времени до начала набега. Времени и в самом деле было в обрез. В самом начале Эда-Харпа, месяца весны, Тэна и Джерлы должны привести Драгины к приморскому городу Коупенг. Там Кананг проведет всеобщую сходку, на которой капитаны решат, куда состоится набег. Опоздавших могли не допустить к участию в набеге. Лагерта и Каиса с радостью согласились участвовать в набеге. Вместо них обучением новых девочек снова занялась Скаэта. Лагерта обладала начальными навыками плотника и примерно знала, как строить корабль. Вместе с нею Ирия валила вековые дубы в лесу. Скаэта разрешила рубить не все деревья. Стволы подходящих для строительства дубов глава школы сама обвязала красными ленточками. Бревна девушки привозили к берегу озера на повозках, запряженных зубронами Там их принимала Валборга. Бывшая учительница хорошо знала корабельное дело. Ее муж был плотником Кананга. Не Инара, а бывшего правителем задолго до него. «Мы успеем построить драген до Эда Харпа?» с надеждой спросила Ирия. Валборга, как обычно, проворчала. «Куда вы лезете, сосунки?» Еще молоко на губах не обсохло, а уже корабль им подавай. Да еще не простой, а драген. И больше ничего не сказала. Ирия ничего не оставалось, как только быстрее и больше доставлять дерево из леса. Поначалу дело стояло на месте. На берегу росла груда бревен, а Валборга потихоньку обрабатывала их топором. Ирия пришла в отчаяние, пошла к Скаэте, Но глава школы пожала плечами. «Тебе стоит довериться, в Валборги? Если кто из женщины может построить корабль, то это она». «Но она двигается медленнее Мегатерии», — пожаловалась Ирия. «Ты сама хотела этого», — ответила Скаэта и отвернулась к кученицам с любопытством, глазевшим на Ирию. Через два дня Ирия вместе с Лагертой приволокли на берег очередные бревна. Девушка хмуро огляделась и не поверила глазам. На берегу стоял почти готовый остов корабля. Только вчера на этом месте лежали неотесанные бревна. — Как она это сделала? — пораженно спросила Ирия. Чумазая Лагерта вытерла грязь лица и хитро улыбнулась. — Магия скаэты. Ирия глянула на подругу и недоверчиво сказала. — Здесь что-то не так. Ну-ка, рассказывай. Не ту голову отрежу. — Лагерта ответила. — «У тебя кишка тонка, чтобы справиться со мной». В Алборге помогли женщины из ближайших деревень. Они пришли сюда вечером. Очень хорошо помогли, особенно жены и дочери кузнецов и плотников. Работали всю ночь. «Я боялась, что ты проснешься и испортишь сюрприз. Но ты спала, как убитая». Ирия еще раз огляделась и увидела многочисленные следы на песчаном берегу. «А как же они приплыли сюда?» Лагерта махнула в сторону замка. — каэта откуда-то взяла множество лодок. Хватило, чтобы перевезти всех. Ирия пораженно покачала головой. — Все равно не поверю, пока не увижу своими глазами. Вечером она пришла на берег и остановилась, удивленная. Весь берег и в самом деле усыпали незнакомые женщины. Повсюду горели костры. Доски смачивали водой и держали над огнем для придания дополнительной прочности. А еще на кострах кипела смола. Стучали топоры и визжали сверла. Наполовину готовый драгин стоял на берегу, облепленный многочисленными помощницами Ирии. Еще несколько десятков подальше от воды у подножий деревьев шили парус. — Ну чего стоишь? Не мешайся! — одна из женщин проходила мимо и толкнула Ирию. Девушка подошла, как хрипшая от криков, в Волборге и сказала. — Я даже не знаю, как благодарить вас за помощь. Волборга наблюдала за установкой мачты и раздавала указания. Глянула на Ирию. — А, это ты? Выспалась, наконец? Нам твоих благодарностей не надо. — Просто не забудь, когда добычу будешь делить. — Не забуду. Куда мне деваться? — улыбаясь, сказала Ирия. В конце зимы, когда янтарная река совсем освободилась от льдов, ири пришла попрощаться со Скаэтой. Драгин неистовый рон, свежесрубленный, пахнущий соком деревьев, выкрашенный в красный цвет, уже сделал несколько пробных заплывов по озеру. Он отлично держался на воде, изящный и легкий, способный взять на борт пять десятков грибцов. На парусе корабля мастерицы из соседней деревни нарисовали богиню Рон. Лицо богини чем-то неуловимым напоминало Ирию. Волосы изобразили в виде шипящих и взвивающихся змей. — Мы уплываем, — сказала Ирия. — Я пришла проститься и еще раз поблагодарить тебя за помощь. Скаета, как всегда, учила девочек рубить топором. — Езжай уже, — сказала она, не глядя на Ирию и постарайся не сдохнуть в первом набеге. Хотя обычно новичкам везет. Ирия постояла еще немного, но Скаэта так и не повернулась к ней. Тогда девушка поклонилась и ушла из замка. Она уже не видела, как Скаэта поглядела ей вслед, начертила в воздухе магический знак и прошептала «Храни ее, великая богиня Бури!» Рано утром Драгин отплыл от острова Малройс. Провожать его пришли жители всех окрестных деревень, в основном женщины. Команда Драгина собралась наполовину. Оставшиеся девушки, выпускницы школы острова Малройс, должны были присоединиться в Коупенге. Валборга стояла на руле. Она должна была научить Ирию и Лагерту искусству управления судном, а потом сойти на берег. На носу Драгина вывесили деревянную статую богини Рон с яростным выражением лица и двумя топорами в руках. Женщины молча собрались на туманном берегу. Ирия вместе с остальными девушками села за весла. Несколько взмахов, и корабль, поскрипывая, отплыл в озеро. Женщины махали вслед. На корабле затрубили гауры. Их было всего пять, одна из них искорка. Это на них приехали девушки, вступившие в морскую дружину Ирию. Еще на корабле сложили доспехи, топоры и щиты. Чуть дальше лежали мешки с сухарями и вяленым мясом, бочки с водой. Когда остров исчез в белом тумане, Ирия приказала поднять парус. Попутный ветер надул его, и Драгин стрелой помчался по озеру. Вскоре показалось, устье Янтарной реки и Драгин, ведомый волборгой осторожно вошел в речку. Остановился ненадолго рядом с берегом и принял на борт местного лодочника. Он с детства плавал по реке и, как уверял, знал здесь каждый камешек. Очутившись на корабле, лодочник увидел вокруг одних девушек и пробормотал. — Куда я попал? Спаси меня, боги, от Хиллахайма! Впрочем, корабль по реке он провел хорошо. Прошел день и ночь, и лодочник сошел там, где река делилась на два рукава. Один, постепенно уменьшаясь, вел в конце концов к родному поселению Ирии. Второй, извиваясь, выходил к морю, недалеко от Каупенга. По нему Ирия и направила неукротимый урон. Поначалу русло реки было широким. Валборга позволила Лагерти встать за руль. Это была ошибка. К вечеру Лагерта посадила Драген на песчаную мель. Днище не пострадало, просто корабль застрял и не двигался с места. волборга кричала и ругалась, так же, как и когда Лагерта во время учебы промахнулась и ударила топором по ноге Ирии. «Чего стоите?» — крикнула рулевая гребцам «Берите веревки и живо на берег! Будете вручную вытаскивать корабль с мели!» Девушки прыгнули в воду и вскоре выплыли на берег. Собрались в кучу и разом потянули за веревки. Поначалу корабль не двигался, только скрипел корпусом. волборга ругалась так сильно, что небеса покраснели еще больше. Девушки потянули изо всех сил, и Драгин нехотя слез с песчаной ловушки. Морская дружина заночевала на берегу всю ночь, суша вещи на огне. После полуночи на костер набежало стадо шерстистых носорогов. Девушки с криками разбежались по берегу. Животные затоптали огонь и умчались в темноту. Вскоре топот ног утих, и девушки вернулись к разбросанным дымящимся дровам. Остаток ночи провели без огня, стуча зубами от холода и прижимаясь друг к другу, чтобы хоть чуточку согреться. Утром девушки вернулись на корабль и поплыли дальше. — Больше не подходи к рулю предупредила волборга Лагерту. — Или я выпущу тебе кишки и повешу их на ближайшей скале. На следующее утро, когда до пенга оставалось два дня пути, Ирия подошла к грозной учительнице. — волборга я прошу тебя разрешить Лагерте встать на руль, — сказала она. — Скоро ты поедешь обратно на остров, а нам нужна хорошая рулевая. «Я не могу доверить этой тупице, даже овцы быка встоило отвести Не то что корабль», — проворчала волборга «Давай попробуем ласково», — но не твердо попросила Ире. Валборга ворча подчинилась. Лагерта приняла руль и сначала от волнения чуть не наехала на берег. «Спокойно», — сказала Ире. «Представь, что мы деремся на дровах». Постепенно Лагерта успокоилась и выровняла руль. На следующий день они проплыли места, где янтарная река сузилась и обмелела. То и дело приходилось останавливаться, чтобы проверить дно реки. Балборга бдительно следила за лагертой, но юная рулевая больше не допускала ошибок. Еще через день, как раз когда наступил месяц Адахарпа, Драген Неукротимый Рон выплыл в море. Корабль поплыл на север, держась берега. Стояла пасмурная погода, дул сильный ветер, и высокие волны одна за другой шли к берегу. Мимо Драгина проплыли дельфины. «Это хороший знак», — сказала Валборга Ирия. «Богиня Рон благословляет твое плавание». На следующее утро на берегу раскинулся огромный город с десятками Драгинов у портовых берегов. С северной стороны город прикрывала высокая скала, частично уходящая в море. — Вот он, Коупенг, — сказала Валборга и показала на скалу. — А это коготь буревестника. Там живут орлы. Подплыв ближе, Ирия с восторгом увидела знаменитые драгины, способные перевести сотни воинов за раз. Легендарные корабли участвовали и побеждали в морских сражениях, воспетых с Агденами по всей стране. Неукротимая Рон медленно плыла мимо морского змея, клыка тигра, синего кракена, золотого топора и драгина кананга медвежьего когтя. Командиры драгинов с легким удивлением наблюдали за кораблем, гребцами которого были одни только девушки. Драгин Ирий проплыл мимо причалов, нашел свободное место и встал у берега. Порт кишел приезжими людьми. Всюду царила лихорадочная активность. Носильщики поспешно снимали грузы с торговых кораблей и тащили на драгины. На пристани стояли толпы зевак и глядели на неукротимый урон. Морская дружина Ирии вовремя достигла Коупенга.